Глава 20. Утренние газеты ввергли в самый настоящий ахуй, который совсем не сглаживал легкое, хорошо быть молодым, похмелье. Внук генерального секретаря ЦК СССР прибыл в Корею с официальным визитом. Великий лидер, товарищ Ким Ир Сен, посетил дипломатический прием в посольстве СССР в честь официального визита внука генерального секретаря ЦК КПСС СССР и так далее. Задокументировали весь мой вояж, заодно раструбив по всему миру, кто такой Сережа Ткачев на самом деле. Это ж полный пиздец. Стоп, паника!» Ну, не того уровня, Киммерсен деятель, чтобы просто так на ровном месте меня дианоминизировать. Слухи ходили, и кому надо, тот знал, но слухи это ведь не то же самое, что публичное признание. Значит, была отмашка от деда, который, видимо, решил, что время пришло. Остается смириться и получать удовольствие. Милая, можешь, пожалуйста, организовать мне экстренный разговор с Москвой? Попросил я впавшую в не меньшую пространство Виталину. «Газетки-то вслух читал?» э, «Сейчас». Взяв себя в руки, она покинула номер. Телевизор включать смысла нет. Там сейчас белый шум. Потому что нормальные люди на работе и на телек, даже при наличии такового, у них времени сейчас нет. Все эфиры вечером, одновременно со включением электричества на пару часов. Поэтому читаем газеты дальше. Вилка вернулась к компании посла, который после ритуального доброго утра просветил меня. «Все согласовано, Сережа. Самим Юрием Владимировичем. Не переживай, так нужно. Занимайся своими делами согласно плану». Теперь чего переживать, пожалуй, плечами?» «Спасибо, Николай Георгиевич. Так-то оно ну, даже лучше от этой эрзац-секретности, когда все все знают, но делают вид, будто нет». Уже немного крыши начинает ехать. — Так будет лучше для всех! — ободряюще хлопнул меня по плечу, он ушел. — Все, теперь от загранок хрен отвертишься, запихают в генсековский пул, — вздохнув, пожаловался Виталине. — Ты же сам по себе, оружие культурной экспансии, и оставлять тебя сеть в деревне пустая трата мощностей, — проявила она черствость. «Могли бы хоть спросить для порядка», — вздохнул я еще горше. «А ты бы отказался?» «Нет, конечно». «Ну вот и не переживай», — наклонившись, она чмокнула меня в щеку. Внезапно раздался стук в дверь. Виталина открыла, обнаружив на пороге несколько озадаченного Николая Георгиевича в компании уважаемого Мухена. Его сопровождали четверо корейцев, которые несли здоровенную в проем, пришлось заносить вертикально, упакованную в подарочную шелковую ткань коробку. Многоуважаемая жена нашего великого лидера, товарища Ким Сена просила передать вам подарок в честь помолвки с товарищем Сергеем. С поклоном протянул он подарок девушке. «Этот подарок — величайшая драгоценность для меня!» — от его вилка, ничем не выдав удивление. «Прошу вас, уважаемый Мухен, передайте многоуважаемой Кинсон Э мою глубочайшую благодарность!» Довольный Мухен с носильщиками свалил, а вот посол явочным порядком забурился к нам. «Скажи, Сережа, — вкратче начал он, — о чем вы вчера говорили с младшим Кимом за ужином?» Про то, как мощно дадим пососать стратегическому противнику, когда придем к власти примерно в одно время, — развел руками. Это если коротко. — А еще, — не отстал он, — а еще он предлагал поехать к бабам. Но я же не дебил, вот этот подарок вселенной, — кивнул на слегка прозовевшую щечку Виталину, — менять на работниц номенклатурного борделя. Понимаю, — задумчиво протянул посол и задал неудобный вопрос. «Сережа, а ты все материалы, которые мы тебе присылали, изучил?» М -м, «Почти», — ощутил, как мои уши краснеют. «Пропустил семейное древо, Кимов. Товарища Кимерсена сложно не узнать. А в чем дело?» Заслуженный советский дипломат с судорожным вздохом схватился за голову. «Я накосячил?» — осторожно уточнил я. «С кем ты, по-твоему, провел вчерашний день?» Ответил он вопросом на вопрос. С Юрием Ирсеновичем Кимом, будущим великим лидером, развел руками. Для местом э, Ким ченир. Ясно, горько вздохнул Николай Георгиевич. Николай Георгиевич, можно подробнее? попросил подуставший и ничего не понимать я. Юрий Ирсенович Ким, старший сын Ким Ирсена, Сережа, родился. — В сорок втором году, — вместо посла ответила Вилка. — Да уж, на почти тридцатник мой субутыльник совсем не выглядел. — А этот тогда кто? — Сегодня не утро, а одни сплошные сюрпризы. — Ким Пён Иль, — ответил посол, — сын от второго брака. Его мать подарок и прислала. Ким Старший просто решил, что с ровесником тебе будет веселее, поэтому и взял его навстречу с тобой а подарок призван показать, что он не обиделся за то, что я неправильным именем его называл, — предположил я. — Нет, подарок от матери Пхен Иля, — терпеливо, педагогическим тоном объяснил непутевому мне Николай Георгиевич. — А с именами в Корее все просто. Здесь младших сыновей порой называют именем старшего. Это не считается чем-то особенным. Родители этим показывают свое расположение действия младших. То есть, как бы хвалят за то, что те ведут себя, как старшие сыновья. Тут же и с возрастом у них путаница. При рождении добавляют один год к возрасту. То есть, Пхен Илю сейчас официально 19 лет, а не 18. «Но вот то, о чем вы разговаривали...» Он резко подскочил. «Да». «Нужно обязательно звонить в Москву». «Кимхен Иль» с нажимом выговорил он правильное имя. Составит тебе компанию вместе со своим старшим братом Юрой на пейнтболе». «Сергей, не перепутай!» Подколов такого неосторожного меня, он покинул номер. «Жесть!» — подвел я промежуточный итог. «У них тут грызня между наследниками, в которую я залез, да?» — запросил подтверждение Виталины. «Скорее между их матерями», — ответила она. «И да, я все знала, но ты так уверенно называл пхен или Юрой, что я решила, будто так и надо». «Пиздец!» — подвел я итог общий. «Получается, я типа намекнул, кого бы мы хотели видеть на корейском троне после смерти Актуального Кима?» Хихикнув на Актуального Кима, она кивнула. «Неловко вышло», — вздохнул я. Но если глобально, нам ли не насрать, какой из Кимов этой замечательной страной рулит? Да и товарищ папа, Ким Ир Сен, выглядит более чем здоровым и на покой не собирается. Последствия настолько топорного вмешательства во внутреннюю политику авторитарной страны сложно просчитать. Нейтрально ответила Виталина. — Ты должна успокаивать и соглашаться, — расстроился я. — Таких приказов у меня нет. Ехидно высунул язычок. «Вот так меня за в горы злорадно заметил я. «То Менгеля, то Кимы. А я ведь говорил, что не хочу». «Сюда, допустим, ты просился сам», — опустилась рядом со мной на кровать вилка. «Ты и правда этого не планировал?» «Какая бы там память ни была, но я же не робот», — развел ее руками, «а людям, вообще любым, свойственно ошибаться». — Урок мне будет, — вздохнул, признав свою вину. — Все следующие бумажки изучать от и до. Дознался и возобновил себя самым умным. Больше не буду, и поумнее найдутся. — Полно, — бессердечно приложила меня девушка и погладила по голове. — Не переживай, все будет хорошо. — Неизбежно вздохнул я. — Что за подарок? — кивнул на коробку. — Сейчас. Виталина аккуратно распаковала. — Ого! Шелк! Да тут метров сто пятьдесят! — Какая прискорбная трата прибавочной стоимости! Совсем не обрадовался я. — Но то, что ты будешь ходить в шелках, этому я рад, — поспешил заверить надувшуюся вилку. Николай Георгиевич вернулся быстро и очень довольным. — Значит, так! — прикрыв за собой дверь, начал он брифинг. Старший Ким в ярости. Вчера ему донесли, что Юрий Ирсенович воспылал чувствами к одной местной актрисе и планировал тайком с ней пожениться. Позиции Ким Пён Иля из-за этого сильно укрепились. Сам он об этом не знает, но его уважаемая мать в курсе и очень нам благодарна. Вечером объявят об официальном переименовании Пён Иля в Ким Чен Ира. Старшего сына Ким уже вычеркнул из списка наследников, но на пейнтбол он все равно приедет. «Жесть!» — подвел ей итог уже окончательный. «Это шел к Малбери, да еще с ручной вышивкой?» — посол сунул нос в коробку. «Теперь понятно, такая щедрость от матери наследника». Выпрямившись, он продолжил. хен не зря звал тебя в бордель. К прекрасному полу он излишне предрасположен». Это уникальная возможность, Сережа, и другой такой может уже не выпасть. Теперь бери над ним шество и учи контролировать похоть. Ким-старший может на нас сильно обидеться, потому что уже принял несколько излишне эмоциональных решений. Если Пхен-иль подкачает, колею мы потеряем, потому что лицо Кима, к моему великому сожалению, для него важнее всего».